Глава одиннадцатая. Жанна. Я провалилась. За Русланом закрылась дверь, и на меня накатил такой стыд, что захотелось как маленькая спрятаться под одеяло и не высовывать нос до рассвета. Судя по тому, что соседка ушла сразу за Серебряковым, а пес притих, мое состояние было заметно каждому. — Ну почему твоя хозяйка такая идиотка? Я притянула несопротивляющегося Руслана поближе к себе на диван, звала бы тебя Джеком, и не было бы никаких проблем. Словно сморозила какую-то ерунду. Пес широко разинул пасть и звонко зевнул. «Мне плохо без него». Врать было бесполезно. «Мне так плохо, что самой страшно». Теперь уже Руслан не зевал. Он внимательно смотрел глаза, будто в душу, и от этого внимания рушились последние бастионы выдержки. «Все понимаешь, да?» Не в состоянии вынести взгляд, прижала морду к своей груди. Мокрый нос коснулся ключицы, и глаза защипало трущейся наружу предательской влаги. «Счастье-то мое умное!» Я смахнула с уголков глаз первые слезы. «Счастье мое, единственное, Господи! Если бы только можно было любить лишь тебя, тебя одного! Мне ведь больше ничего не нужно! Жили бы с тобой счастливо и мирно, не скрываясь, не притворяясь, что все хорошо!» Слова прозвучали словно молитва. Отчаянная, горькая, молитва, которую я повторяла уже не раз, и которая так и оставалась без ответа. Если бы только можно было узнать у Всевышнего, зачем Он сводит вместе таких, как я и Руслан, зачем мы постоянно пересекаемся в этом огромном городе, зачем спешим друг к другу, если ничего даже иллюзии отношений между нами невозможно. Или это испытание.